и без меня справитесь. А идея, стоящая, получше, чем тараканы. Завтра мы отправляемся в поход в пещеру. Записываю я в тетради. Я не особый любитель пещер, но неплохо будет уйти на время из лагеря. Мне это просто необходимо. Я и предположить не мог, что можно страдать от... Клаустрофобии на площади в 600 акров. А ведь именно это и случилось. Поход для меня — спасительная возможность выйти из заточения. Когда я стоял сегодня у ворот и смотрел на дорогу, то почувствовал, что попал в заточение, словно я в санатории, а не в лагере. Конечно, взрослые старались, чтобы все выглядело, как в обычной жизни, но ничего из этого не вышло. А виной тому, в первую очередь, мы сами. Нет, у ребят, которые сюда приезжают, все в порядке, с психикой, с мозгами. Самые обыкновенные дети, с обычными для их возраста проблемами – Лишь в одном мы не похожи на наших сверстников, и это отличие отравляет наше существование, где бы мы ни находились. Мы постоянно в изгнании, неважно, по своей воле или вынужденно. С нами обращаются как со слепыми, как с коллегами или как с недоумками хотя мы — ни те, ни другие и не третьи. Рак, пока он не достигает последней стадии, никак не влияет на наши способности. Единственное, что нам не по силам, по крайней мере некоторым, так это вырасти и стать взрослыми. Уже девять часов, а Роберт сидит со всеми в палате. Сегодня ему так и не удалось выкинуть очередную шутку. «Рик и Джим весь день с меня глаз не сводили», — объясняет он нам. «Джиму известно про огня, так что мне пришлось пока угомониться. Но я времени зря не терял». Что ты опять затеял? Собираюсь превзойти самого себя. Решил рискнуть по-крупному. Что выкинешь на этот раз? Не хочу болтать заранее. Надо еще с духом собраться. Идея пришла мне в голову только сегодня. Я разочарован. Прошедший день был днем больших планов и секретов. А я сыт по горло и тем, и другим. Пятница. Мы сидим в джипе. Все готово к отправлению. Вдруг на территорию лагеря въезжает зеленый пикап. О, нет! Стонет Ларри. Машина останавливается. Из нее выходят мужчина и женщина. Что случилось? спрашивает Луис. Это мои родители, медленно выговаривает Лари. Его мать с тяжелой сумкой в руках приближается к нам быстрыми шагами. Отец чуть подстал. При их приближении Лари выскакивает из джипа. Он явно смущен. «Что вам тут надо?» — шипит он сквозь зубы. «Мы все прекрасно понимаем, каково ему. Никто бы не хотел оказаться на его месте». «Как твои дела, детка?» Принимается сюсюкать мать, обнимая и целуя сына. Она такая толстая, что тущий Лари тонет в ее объятиях. «Все в порядке» отбивается он. Ему стыдно, что мы стали свидетелями подобных нежностей. С тех пор, как сын вырос из пеленок, мама наверняка звала его просто Лари. Но вот он заболел лимфомой и снова стал для нее деткой, беспомощным ребенком, нуждающимся в постоянной опеке. Неудивительно, что ему так нравилось в лагере. Вы что? Куда-то собрались? спрашивает мать, заметив, что мы сидим в джипе. Так, на прогулку? Не садись на заднее сиденье. Принимается она сходу наставлять сына, надышишься выхлопных газов. Ни почем не сяду. Пусть лучше мои друзья ими травятся. Мать прикладывает ладонь к его лбу. — У тебя нет температуры. — Мама, у меня ведь рак, а не простуда. Женщина раскрывает сумку. — Я тут кое-что тебе привезла. Вот свежие фрукты, а еще я испекла печенье. — Мама, я ничего не возьму. Ты ведь понимаешь, это будет нечестно по отношению к остальным. Женщина смотрит в нашу сторону, словно ждет, что мы поможем ей уговорить сына нарушить лагерные правила. И это еще не все. Вот запасная бутылка, средства от комаров и дополнительное одеяло. «Не нужны мне никакие одеяла. У меня их и так три. Ну, все равно, возьми. Пригодится». Она пытается всучить Ларри привезенные вещи. «Вы что, проделали такой путь, чтобы притащить мне это?» — закипает Ларри. «Мы хотели убедиться, что тебе хорошо в лагере». «Но, мама!» Ларри вдруг умолкает на полуслове. «Я понимаю, что вертится у него на языке». Но он сдерживается, просто вздыхает и отворачивается. Я бы и сам не решился сказать матери такое. Ларри действительно хорошо в лагере, миссис Мейсон. Пытается успокоить ее Рик, о нем заботится. Если хотите, можете побеседовать с доктором Морландом. Пожалуй, не стоит. Миссис Мейсон не хочет встречаться с директором. Она знает, что визиты родителей запрещены правилами, но ведь ворота не запрешь? Смотри, не переутомляйся. Она еще раз обнимает сына.